Глава 797. Картина ужасающей бойни. В этом пустынном уголке космоса оказалось не было ничего, кроме осколков астероидов и метеоритов. Никаких намёков на планеты или присутствие жизни. Здесь почти отсутствовал свет, отчего космическое пространство казалось совсем непроглядным. Цивилизация, божественное око напоминает руины Саранши. Кто знает, сколько рас они корабели цивилизации неподалёку от себя. Ван Повелер леделся. Он ожидал чего-то подобного. Но с его губ всё равно сорвался тяжёлый вздох. Надо забраться подальше. Ван Буэлэ впал в задумчивость. Краем глаза он видел, как Ослик с высунутым языком своими блестящими глазками рассматривает саранчу, в которой они сейчас находились. На полу уже образовалась небольшая лужица слюны. Тёрочка, сидя рядом с Осликом, вглядывался в черноту космоса. Казалось, его разум был сейчас где-то очень далеко. Ван Буэлэ понять не имел, о чём тот сейчас думал, поэтому он сурово смирил взглядом Ослика. В словах не было нужды. Строгого взгляда было вполне достаточно. После, как все понял, он сокрушённо опустил голову и принялся со слезовывать с пола слёно. Удостоверившись, что Асиль все понял, Ван Боле выполнил магический пас. Массивный флот столтает прямо на глазах, корабли исчезали в его бездонном браслете, оставшиеся в одиночестве саранча полетела к далёким звёздам. Он решил переместиться не в то же самое место, куда в прошлом забросила секта Святые врата. Ван Боле запомнил их маршрут, но там нечем было поживиться. Всё уже было разграблено во время первой экспедиции. Вот почему я решил попытаться счастья в другой части звёздного неба. Ван Боле предварительно приобрёл карту этого региона, но от неё было мало толку. Картирована была только территория, исследованная цивилизацией Божественное Око. Со скоростью раньше они достигли границы изведанной территории всего за 2 недели. Дальше мы придётся двигаться вслепую. На этом карта обрывается. Хотя нельзя исключать того, что впереди уже поработали практики цивилизации Божественное Око. Эти хитрецы могли просто не внести новые сведения на карту. Ван Боулэ приказал саранче лететь вперёд. Похоже, в этой экспедиции удача была не на стороне Ван Боулэ. За две недели пейзаж снаружи не изменился, а они не нашли ни одной планеты. Чувствуя скверное настроение хозяина, Ослик старался поменьше лизать внутренности дхармического корабля. Однажды, заметив капающую с пасти осла слюну, Ван Боулэ ожёг его взглядом. «Пятёрочка! Я здесь, папочка!» Последний месяц с Пятёрочкой был сам не свой. Окрик Иванболова заставил его вскочить с места. Вот тебе новое задание. Присматривай за этим обжорой, не дай ему ничего здесь есть. Пятёрочка заколебался. Он уже успел познакомиться с необычными вкусами ослика, тогда же он узнал, что это животное могло съесть практически всё на свете. Более того, Пятёрочка опасался, что когда-нибудь ослик проголодается настолько, что может съесть его. При благоприятных условиях осёл вполне мог сожрать всю империю Черномирья, во всяком случае, так он думал. Переведя взгляд сослика на Ван Боло, он жалобно пролепетал: "Папочка, я не могу остановить второго господина. Он всё-таки старше. Сколько укусов сделает ослик, столько же раз мои зубы вонзятся в твою плоть". Пятёрочка задрожал. Он верил, что Ван Боло действительно мог исполнить эту угрозу. "Не волнуйся, папочка", серьёзно сказал он. И к я не дам второму господину отступиться. Ван Бвол фыркнул и пошёл прочь, не став слушать, как пятёрочка столу бь ждать ослика научиться контролировать инстинкты. Одинокая соранче Ван Бвол продолжала путешествие через тёмный космос. Везде их встречала одинаковая картина: пустота, полное отсутствие жизни или следов других цивилизаций. В ходе бесцельного скитания среди звёздгов голова Ван Бволы начали закрадываться сомнения. Он размышлял о том, чтобы вернуться назад и выбрать другой маршрут. Но тут ему наконец улыбнулась удача. Космический пейзаж начал меняться, вдалеке виднелся свет. Свет. Это открытие воодушевило Ван Бола. Свет мог означать только одно где-то впереди находилась звезда. Он не знал, что именно за звезда, но она была краеугольным камнем для любой цивилизации. При наличии звезды существовала высокая вероятность найти жизнь. Обрадованный Ван Бол быстро сменил курс. Путь до источника света занял 10 дней. Постепенно свет усиливался, пока он не увидел огромную звезду. Она была больше звезды цивилизации Божественное Око, но светило не так ярко. Как ни странно, она почти не испускала тепла, похоже, звезда что-то изменила. Как будто часть её окаменела, однако светило до сих пор не погасло. Свет пробивался через окаменевшую корку и разгонял тьму в этой части звёздного неба. Иван был ле почувствовал, что у него ускорилось сердцебиение, саранча тут же остановилась. С взмахом рукава он достал компас, произведённый в цивилизации Божественное Око, с его помощью налюдчики проверяли потенциал звёздных систем. Практики цивилизации Божественное Око, забрётшей федерации, использовали похожее устройство для проверки солнечной системы. У Ван Броле в руках лежал более продвинутый компас, обладающий большим радиусом действия и точностью. Эти полезные артефакты секта Крающая Длань выдавала каждому легиону: красный, оранжевый, жёлтый, голубой, малахитовый синей и пурпурной. Красное означает моноцаи стадии вечной звезды, оранжевый стадии планеты, ярко-жёлтый означает бессмертного, бледно-жёлтый это практик стадии владения душой. Крутя в руках компас, размышлял Иван Боволе. Всё его внимание было приковано к спроецированным компасом пяти планетам. Самым большим небесным телом в системе была звезда. Интуиция его не подвела. Внушительная часть звезды стала каменной, оставшиеся четыре планеты тоже почти полностью окаменели. Его ко мне не поразило куда сильнее, чем звезду. Теперь я куда правильнее было назвать не планетами, а четырьмя огромными метеоритами, парящими в космосе. Что до цвета, компас не смог определить цвет звезды, но планеты были чёрного цвета. Это означало полное отсутствие духовной энергии. Ван Боулена хмырлса. Ещё один ксеновид? Пока он размышлял, саранча медленно летела в сторону звёздной системы. Он задействовал всю силу культивации саранчи, поэтому она была готова в любой момент сбежать или нанести удар. Ван Боула тем временем напряжённо высматривала опасность. На территории Звёздной системы по его лицу примекнуло удивление. А Саранча резко затормозила. Ранее из-за большого расстояния он не увидел ничего странного, словно некая загадочная сила скрывала Звёздную систему от посторонних глаз. Именно она не позволила Компасу получить более подробную информацию о системе. После пересечения границы перед ним предстала... Картина произошедшей здесь ужасной бойни. В космосе парило множество тел вместе с обломками кораблей и разбитыми термоядерными сокровищами. Целая область звёздного неба превратилась в настоящее кладбище. Его конец было невозможно увидеть, настолько оно было гигантским. Где это я? От такого зрелища Ван Бола стало неспокойно на душе. Он чувствовал, как к нему со всех сторон подкрадывается опасность.